Если негативная новость трогает человека, он начинает отвечать на воздействие, выражает свое отношение, переживает, а значит, излучает в ответ энергию того же порядка, что и первый толчок. Излучая энергию на чистоте негативного события, человек переходит на линии жизни, где подобные события происходят все ближе к нему самому. Человек принимает участие в завязке и оказывается в зоне действия спирали, которая раскручивается и втягивает его в себя, подобно воронке. В результате негативное событие включается в слой мира данного человека. Многие люди так или иначе допускают теоретическую возможность попасть в катастрофу. Но не все впускают такую возможность в слой своего мира. Индуцированному переходу больше подвержены те, кто интересуется, тревожится, волнуется по поводу катастроф и бедствий, происходящих где-то с другими людьми. Проявление интереса к деструктивным маятникам катастроф и бедствий несет в себе реальную угрозу. Такие маятники сильны и очень агрессивны. Не впускайте в себя негативную информацию». Человек, заинтересовавшийся негативной информацией, всегда получит ее в избытке. Сначала он принимает безобидную роль стороннего наблюдателя. Он как бы сидит на трибуне и следит за футбольным матчем. Игра все больше захватывает его, и он становится активным болельщиком. Затем он спускается на поле и начинает бегать, не получая пока мяча. Постепенно и незаметно, Он все больше втягивается в игру и, наконец, получает мяч. Наблюдатель превратился в игрока, то есть в жертву катастрофы. Задача состоит в том, чтобы находиться как можно дальше от центра воронки индуцированного перехода. Это означает не впускать в себя информацию о катастрофах, бедствиях, конфликтах, криминале. Не интересоваться этим, не переживать, не обсуждать. В общем, пропускать мимо ушей. Не впускать в себя означает игнорировать, никак не реагировать. Намеренно наплевать на негативную информацию и переключить свое внимание на безобидные телепрограммы и книги. Вы можете ненавидеть войну, можете активно бороться против нее, но маятнику безразлично против «вы» или «за». Ему подходит энергия любого знака. Вы принимаете войну, участвуете в ней, вы на войне. Вы боретесь против войны, она все равно вас проглатывает. Не принимать маятник означает его игнорировать. Во все времена существовали нейтральные государства, которые легко отделывались в то время, когда целые народы уничтожали друг друга.